Какая-то крошечная птичка свечой поднялась в высоту и, замирая над вершинами лиственниц, долго трепещет крылышками от восторга. Собак не видно, но, я знаю, они где-то впереди и не выпускают меня со слуха. Придирчиво осматриваю кочковатую пать, заглядываю в просветы леса, прислушиваюсь. Нигде никого. Точно совсем оскудела земля. В небе гусиный крик. и вдруг безмолвие леса потрясает затяжный рев. Что бы это значило? Рев повторяется. Вижу, из перелеска выкатывается испуганный черный зверь. Узнаю Сахатова — это самка. С стремительной иноходью несется она через пать. За ней теленок. Следом из чащи вырывается медведь, огромными прыжками он накрывает малыша, подминает под себя, до моего слуха доносится предсмертный крик сахотенка, короткая возня, и на краю порозовевшей от заката степушки вырастает живой бугорок. Я упираюсь спиною в лиственницу, спокойно подвожу под него мушку карабина, Тишину взрывает выстрел, и следом второй. Бугорок разламывается, одна часть подпрыгивает высоко, никнет к земле бурым пятном, жду с минуту, не шевелится. Хорошо угодил. Хвалю себя мысленно и иду через пать. Глаза караулят, бурое пятно. Узнаю в нем голову медведя, спину зверя, сгорбленную предсмертными муками, и его переднюю когтистую лапу. упавшую на морду. Поодаль от медведя за елью лежит загрызенный теленок вверх брюхом, раскинув в воздухе, как в быстром беге, длинные ноги. Снимаю котомку, кладу на нее карабин. Собак не слышно, но они должны явиться на выстрел. Вуаль вечерних сумерек окутывает лесное пространство. В болотах исчезают береговые тени, В светло-зеленом небе плывут облачка нежных очертаний. Я ощупываю зад убитого медведя. Он толстый и мягкий, как хорошо поднявшееся тесто. А какая шуба, густая, пушистая! Радуясь, легко досталась добыча. Вытаскиваю нож, подхожу к зверю, слегка поворачиваю его на спину, начинаю свежевать. Беру заднюю лапу в руку и с трудом втыкаю острие ножа под кожу у пятки. Ну и крепкое. Хочу сделать надрез над ступней, но вдруг чувствую на себе чей-то гипнотизирующий взгляд. Поднимаю голову, и сердце каменеет. На меня смотрят синие глаза медведя. Он жив. Он, кажется, еще не понимает, что происходит. Я стою, как истукан, не выпускаю из левой руки его лапу. Зверь поднимает голову, тянет носом, и от сильного толчка я лечу кубарем в сторону заель. Не попадись в этот момент зверю под ноги котомка с карабином, он поймал бы меня в прыжке. Как оказалось позже, Одна из пуль задела медведю позвонок. У него получился шок, он потерял сознание, но ненадолго. Возможно, физическая боль, причиненная ножом, помогла ему прийти в себя. Пока медведь потрошит рюкзак, я прихожу в себя. Вся надежда на ель. Косолапый точно вдруг вспоминает про меня, бросается к стволу, за которым стою я, пальцы правой руки до боли сжимают рукоятку ножа, Никогда этот зверь не был мне так страшен и не казался таким могучим. В коротких лапах, слегка вывернутых внутрь, чудовищная сила, как ловко он владеет ими, гонит меня вокруг еле ревет от злости, а из его открытой пасти брызжет слюна вместе со сгустками черной крови. В слепой ярости зверь набрасывается на корни ели, рвет их зубами, мечется то вправо, то влево. В напряжении я слежу за каждым его движением, чтобы вовремя отскочить, но так не может продолжаться долго. Разве рискнуть ударить ножом? Другого выхода нет. Я еще колеблюсь, но медлить уже нельзя. С решимостью откидываю назад руку с ножом. И замираю от неожиданности. Из тайги выкатываются с невероятной быстротой кучум, за ним бойко. Зверь слышит приближающиеся прыжки, не успевает прийти в себя, как на него наваливаются собаки. Одним рывком он сбрасывает со спины кобеля, тот ударяется о кочку, турманом летит через нее, и его накрывает лохматой глыбой медведь. но бойка уже на спине хищника, и клубок сцепившихся врагов разрывается на три части. Я хватаю карабин. Стрелять опасно, зверь и собаки держатся кучно. Вижу, кучум сатанеет, лезет на пролом, вот-вот попадет в лапы медведя. Так их всех и поглотила тайга. Свежую сыхотенка, раскладываю мясо по кочкам, чтобы оно остыло, Преследовать медведя нет смысла. Напуганный собаками он теперь уйдет далеко, если не ослабеет от пулевых ран. Собираю рюкзак, кое-как связываю его, накидываю на плеч. Решаю перейти пать и у кромки леса дождаться возвращения бойки и кучума. Бреду по мелким кочкам, а сам все прислушиваюсь, не донесутся ли знакомые голоса собак. Нет, молчит тайга, как заколдованная. Срам какой, упустил зверя. Миную озерко, за ним небольшая возвышенность, прикрытая лиственничной тайгою, спустившаяся сюда с сопок. Выхожу наверх, сажусь на столетний пень. Отсюда мне хорошо видна вся пать, перехваченная узкими перелесками, отдыхающая в вечерней мгле. Демокуры не развожу, таюсь. Может, еще какой зверь появится? Глаза устают, мошка беззвучно толчется, над головой липнет к лицу. Слишком короткая у нее жизнь, чтобы пренебрегать возможностью напиться крови. И вдруг налетает ветерок, звонко трепещет листва, и запах увядшей травы наполняет долину. Воздух полон стрекоз. Тысячи трепещущих жизней с легким стоном провожают день. Вечерняя прохлада отпугивает мошкару, дышится легче. Что это за черное пятно появилось на маре у мяса? Встаю, протираю глаза, смотрю внимательно. Шевелец? Ей-богу, шевелится. Неужели, медведь? Хватаю карабин. Стрелять далековато. Надо подойти ближе. хочу спуститься с пригорка. Вижу, черное пятно поднялось, вытянулось. Да ведь это человек. Зачем он здесь? Куда идет один в ночь? Добавляю в карабин патрон. Быстро меркнет закат. Тени сливаются с мраком. Я не свожу глаз с незнакомца. Замечаю, что он идет строго моим следом. Что бы это значило? Кто он? Как попал в эту глушь? Отползаю вправо, подальше от пня, прячусь за толстой лиственницей, держу наготове карабин. По телу пробегает холодок, что-то будет. А человек приближается, не теряет мой след, за плечами у него ружье, одежонка какая-то странная, не наша, сильно поношенная. Кто-то чужой. И руки крепче сжимают карабин. Чавкают шаги по болоту все ближе и ближе. Жду полон решимости встретить спокойно любую неприятность. Хочу рассмотреть лицо незнакомца, но оно неразличимо в густом вечернем сумраке. Он выходит на пригорок, останавливается у пня, ощупывает голой рукой место, где я сидел, осматривает вокруг землю, окидывает беспокойным взглядом лес. — Эй, люди! Твоя меня видит! Зачем прятался? — слышу его слабый голос. Не может быть. Не верю. Это привидение. А ноги выносят меня из-за лиственницы, бесшумно шагают к пню. Я тороплюсь. Боюсь, как бы не исчез этот человек. Нет, не привидение. Я узнаю, дорогие мне черты лица. Седые, никогда не чесанные пряди волос на голове, скрюченные пальцы протянутых ко мне, рук, бердану на плече. Кулукиткан. Вырывается у меня в приступе величайшей радости. Вот он, мой старик, стоит рядом, завернутый в поношенную одежонку. Вместо шапки грязный лоскут, на ногах какая-то рвань, за плечами пустая котомка. Улукиткан вздрагивает, поднимает на меня влажные глаза — Губы пытаются что-то сказать, но путают русские слова с эвенкийскими. Я обнимаю его, он берет мою руку холодными, как у птицы, пальцами, прижимает к своей костлявой груди и тихо плачет. Какая добрая судьба помогла нам встретиться в этой глуши. Не успели пройти первые минуты восторга, как мне вспомнилось мая. вот сейчас у Лукиткан оттолкнет меня от себя и начнет допрос мне становится страшно вижу ты один идешь с котомкой где же василий где трофим их нет с тобой и сердце упало подстрелянной птицей нет нет все живы утешаю его тогда по что без них в тайге куда след ведешь один спрашивает он строго Потом расскажу. А ты как попал сюда? Где Николай? Мы тут, на незнакомой земле, жалкие люди, глазам все чужое, идем без тропы, куда ведет нас голод. Тайга оголилась, скоро зима, а мы все идем. Бросить товарищей в беде нельзя. Идем все время левее полдня, а кругом чаще до неба, перевалы до камень, и мы с Николаем. Вот встретились. значит, сердце правильно показывало путь. Он поднимает голову, смотрит на меня в упор. Его скулы и приплюснутый нос, обтянутый желто-серой морщинистой кожей, на лбу и за ушами краснеют бугорки, свежие следы комариных укусов. Из-под тяжелых бровей, из глубины впадин глаза источают слезы. Они скачут поперек морщин, точно по ухабам. катятся по кровавым расчесам на шее, и свинцовой тяжестью падают на теплую землю. Старик пятится назад, приседает на пень, подносит усталые руки к мокрым глазам. Я обнимаю его седую голову. От голода он сильно похудел. Кожа на лице и на руках потускнела, как неживая. — Мы, Лукеткан, не виноваты. Мы не хотели причинить вам горе. Он освобождается от моих рук, встает, лицо вытягивается, исчезают на нем серые пятна. Это Харги, злой дух, сделал так, что мы не встретились на Мае. Он тут, как тень, постоянно идет моим следом. Отнял у меня Учага, Баюткана, а потом и вас, — печально говорит старик. Но мы встретились, значит, и сильнее Харги. Старик оглядывается, шепчет. Не скажи так. Жизнь старого улукиткана все равно, что гнилой валежник на большой тропе. Все, кто идет, топчут ее. Разве ты это не знаешь? Что ответить? Чем утешить старика? Мы стоим молча, оба захваченные внезапно нахлынувшим счастьем, В памяти пестрым листопадом замелькали короткие обрывки незабываемых дней наших скитаний. — Что же случилось у вас на стрелке? — спрашиваю я, не без волнения. — Долго говорить надо. Пойдем к Николаю. Потом на таборе расскажу. — А где твой табор? — и я накидываю на плечи рюкзак. — Там, за падью? — Старик проткнул скрюченным пальцем холодный воздух, показал на закат. — Наш табор все равно, что зимой брошенный чум. Третий день не знаем огонь. Мы только остановились, слышим, зверь заревел. Кто-то из ружья пальнул. Николай говорил, однако ивенки зверя промышляют. Надо искать их. — Бери котомку для мяса, иди. — Пришел я на марь. Вижу след, мох, втоптанный в землю сапогом. Откуда, думаю, взялся тут Лючи? Какое ему тут дело есть? Лючи русский. Иду еще, смотрю, что такое. Амикан топтался, мясо лежит сахотенка. Амикан — медведь. А где же охотник? Посмотрел кругом. Пусто послушал? Никого. Нашел печенку. Пусть, думаю, зубы вспомнят свою работу, да и брюху неплохо печенка. Потом до леса пришел. Смотрю, пень насиженный. Ощупал его. Теплый. Только что люди сидел. Стал кричать. Тебя увидел, и сердце размякло, как язык от сладкого сока. Горе переломилось. — Пошли на носок. Там послушаем собак, они за медведем ушли, может, лают. Старик вдруг помрачнел. Дурной стал у Лукиткан. Голос кучумы не узнаю. Забывать стал его добро. Выходим на край лес. Вдалеке озвонкую сушину последний раз бьет носом дятел. С реки налетает резун ветер и падает устало на дно тайги. в вышине густеют звезды. Стоим, прислушиваемся. Улукиткан поворачивается в ту сторону, куда смотрю я, потом становится на колени, припадает ухом к земле. Звук лучше проходит по земле, нежели по воздуху. Близко лая нет. Я вспоминаю про лепешку, что захватил с собою про запас, Обрадую сейчас старика. Сбрасываю рюкзак, тороплюсь развязать ремешок, достаю круг свежей пшеничной лепешки, у, у лукитка надобреет лицо. Он приподнимает голову, осторожно, точно не доверяя глазам, тянет носом и начинает жевать пустым ртом. Тут уже не до собак. Он протягивает просящие руки ко мне, не может оторвать от лепешки глаз. Бедный лукиткан. Чувствуется, что он давно не испытывал сладости хлеба. Я разламываю податливый круг, одну половину даю старику, вторую оставляю для Николая. У Улукиткан берет кусок, торопливо запихивает его край в рот, жует. Он вдруг что-то вспоминает, разламывает свою порцию пополам, стаскивает с худой, съеденной мошкою шеи полуистлевший платок, бережно завертывает в него хлеб и прячет глубоко в карман. — Это кучуму. Его я не должен забывать. И грусть воспоминаний сузила глаза. — Да ты что, лакиткан, ешь! Тебе он сейчас важнее. — А отблагодарить успеешь? На табор придем, там всего много. — Это верно. Когда много, не жалко отсечь кусок. Но ты разве забыл, что кучум спас меня, слепого вывел на Джигорму? За это не жалко отрезать даже кусок сердца, — отвечает он и молча жует лепешку. Тайга слилась с небом, захлебнулась тьмою, уснула. Не лая, не рева зверя, только звон в ушах, да жук шевелится под жестким листом и где-то над болотом пронесся вспугнутый кем-то бекас. Старик еще раз припал к земле, прислушался, молча поднялся, накинул на плечо Бердану и махнул рукою в сторону совсем потемневшей тени. — Придут! — Пошли! — Одному Николаю без огня неловко. И он, припадая на обе ноги, ощупью спустился с пригорка. По пути я захватил мясо на ужин, Захлюпала под дырявыми алочами черная маристая вода, взлетел уснувший у озерка табунчик куличков, шли на ощупь, пока из сквозных вершин старых лиственниц не показалась луна. Она осветила равнину и стала круто взбираться по звездному куполу неба. При лунном свете кочки казались стадом пингвинов, преградившим наш путь. За падью у края леса у Лукиткан устало опускается на Валежину, с плеча валится Бердана, виснет голова, щуплое тело сползает на землю. Я тороплюсь к старику, засовываю руку ему за пазуху. Тук, тук, тук, вяло бьется сердце. Растираю лицо старика грудь, оживает его дыхание, сердце. И он спрашивает со жгучей боязнью, — Со мною что? — Устал ты, — улукиткан. Я помогаю ему приподняться, усаживаю на валежину, а сам думаю, — Как много, друг мой, ты пережил за эти пятнадцать дней разлуки, и как ты еще ходишь по тайге. Не пора ли тебе бросить испытывать счастье, повернуть след к родному очагу? Вдруг подозрительный хруст, глухой топот, стремительный бег. Улукиткан поворачивает голову в сторону звука, напрягает узкие глаза. Из леса вырывается олень, пугливо бежит в сторону луны. Майка своих не узнал. Ласково бросает старик и начинает подниматься. Я помогаю ему выпрямить спину. Месяц подбирается к звездам. Припорошенной лыжней стелется по небу млечный путь. Безмолвен таежный простор. Идем лесом. Он кажется весь просветленным, но сквозь этот дымчатый свет с трудом различаем пни, валежник, промоины. «Скоро табр», — говорит старик. «А почему костра не видно?» «Я же говорил. Огонь уже три дня, как покинул нас». До этого порохом добывали, и теперь только два заряда осталось. Без костра и без чая ночуем. Шибко худо. Вот и табор под стеной темного леса. Нас встречает Николай. Он удивлен, долго внимательно осматривает меня. э, -э как попал ты на нашу тропу? Старик ощупывает всего меня костлявыми пальцами. Не духли явился? Я достаю спички, рыжим колонком запрыгало в костре пламя, улукиткан насадил кусок свежей телятины, принесенной нами на деревянный шампур, приткнул ее к огню. Бросил под себя оленью шкуру, потоптался по ней, как глухарь на сучке, опустился с тяжелым вздохом точно, только теперь он почувствовал усталость. Костер, распавшись на угли, вспыхивал синеватым пламенем, у Лукиткана и Николай голодными глазами следили, как румянилось мясо, как с его обожженных краев сбегал жир и чадно сгорал на огне. Николай калит камни в костре, бросает в чуман с водою, готовит чай. Я присаживаюсь к Лукиткану. От дыма у него веки красные, лицо при свете костра кажется еще более морщинистым. «Как так получилось, что мы не встретились за стрелкой?» Начинает он трудный разговор.